Преследования христиан в Риме В течение столетий гонения Нерона являлись темой не только для многочисленных церковных проповедей, но и для огромной армии писателей и поэтов. В конце концов, в сознании целых поколений они закрепились как образ ничем не оправданных кровавых репрессий со стороны римской власти. А достаточно известный в XIX веке немецкий историк религии Ренан посвятил описанию кровавых расправ над христианами немало страниц в своих произведениях. На этот раз к варварству пыток присоединились еще и издевательства. Жертв приберегали к празднеству, которому, разумеется, придали искупительный характер. На утренних играх, посвященных борьбе животных, увидели неслыханное шествие. Одних осужденных, одетых в шкуры диких зверей, вытолкнули на арену, и они были разорваны собаками. Других распяли, третьих, наконец, одетых в пропитанные маслом и смолой туники, привязали к столбам, и вечером они должны были осветить праздник. С наступлением сумерек эти живые факелы были зажжены. Нерон предоставил для празднества свои великолепные сады, расположенные по другую сторону Тибра, на месте нынешнего Борго, площади и церкви Святого Петра. В свете этих отвратительных факелов Нерон, ведший в моду вечерние скачки, показывался то на арене, то в толпе народа, одетой возницей, то правя своей колесницей и срывая аплодисменты. И женщины, и девушки должны были стать участницами этих ужасных игр. Толпа наслаждалась их несказанным уничижением. При Нероне вошло в обычай заставлять осужденных изображать в амфитеатре какие-нибудь мифологические роли, кончавшиеся смертью исполнителя. Под конец этих отвратительных зрелищ Меркурий раскаленным железным жезлом дотрагивался до каждого трупа, дабы убедиться в том, что в нем нет больше жизни. Переодетые прислужники, изображавшие Плутона или Орка, растаскивали мертвецов за ноги, добивая палицами все, в чем еще трепетала жизнь. Самые почтенные женщины-христианки должны были подвергнуться этим ужасам. Может быть, несчастные проходили перед зрителями, через всю серию мук Тартара и умирали после целых часов мучений. Изображения ада были тогда в моде. Следует заметить, что в этом рассказе Ренан использовал сведения о гонениях, почерпнутые им в трудах писателей, которые жили намного позднее времени правления Нерона и, по сути, не могли быть очевидцами тех событий. Свидетельства же современников времен правления Нерона сводятся фактически к известному месту из аналов Тацита. а уж если быть до конца точным, к 44-му параграфу 15 главы. Впрочем, и Тацет нигде больше, кроме этого отрывка, о христианах не упоминает. И вот Нерон, пишет Тацет в 15 главе, чтобы побороть слухи, преискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть, и кого толпа называла христианами.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 А затем, по их указанию, и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или, обреченных на смерть в огне, поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады. Тогда же он дал представление в цирке, во время которого сидел среди толпы в одежде возничего или правил упряжкой, участвуя в состязании колесниц. И хотя на христианах лежала вина, и они заслужили самой суровой кары, все же эти жестокости пробуждали сострадание к ним, ибо казалось, что их истребляли не в видах общественной пользы, а вследствие кровожадности одного Нерона. Поскольку этот римский историк родился в 50-х годах первого века, то во время пожара Рима в 1964 году он был еще в детском возрасте. Однако людей, которые были очевидцами этих событий, Тацит мог знать и использовать их рассказы в своих анналах. Поэтому с большой долей уверенности можно констатировать, что описание римского историка единственное объективное свидетельство пожара в Риме. Что же касается других авторов, ответших в своих работах строки событиям 64 -го года, то они жили в более позднее время, а их труды полны такого количества противоречий, что использовать их в качестве доказательств нет смысла. В свою очередь, Светоний, родившийся около 70-го года новой эры, то есть примерно на 15-20 лет позже Тацита, вообще почти не упоминает о преследованиях христиан после пожара Рима. Также и другие римские авторы не пишут о нейроновых гонениях. И это вполне закономерно. Как могло в Риме в 64 году проживать столько христиан, если, судя по свидетельству одного из отцов церкви Оригена, количество жертв среди сторонников новой веры даже спустя почти столетия после пожара, то есть до середины II века, оставалось настолько незначительным, что их можно было перечислить по именам. Более того, хотя христиане, как и другие выходцы с востока, не пользовались у римлян уважением, тем не менее они и не возбуждали всеобщей ненависти. А в конце XIX века вышла в свет книга Исследования по вопросу о преследовании христиан при Нероне, в которой автор отрицал подлинность параграфа 44 главы Аналов Тацита. В частности, он доказывал невиновность Нерона в поджоге Рима а значит, у него не было причин для обвинения христиан. Кстати, и сам термин «христиане» в ту эпоху еще не употреблялся. А тот отрывок в «Деяниях апостолов», где появляется это слово, ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами, считается более поздней вставкой переводчика или переписчика. В свою очередь, многие исследователи считают, что христианам было выгодно выставлять себя жертвами преследований со стороны Нерона, чтобы, отмежевываясь от этого изувера, снискать милость его преемников. К тому же церковь всеми силами стремилась укрепить идею, что сподвижники Христа Павел и Петр приняли смерть в Риме по решению Нерона во время гонений 64-го года. Это позволяло римским епископам, а впоследствии папам, претендовать на роль церковных владык. Возможно, именно поэтому и появился в аналах отрывок о том, что местом истязаний являлись Сады Нерона, где в будущем были сооружены Собор Святого Петра, а также площадь, которая в XVII веке была окружена Высокой Колоннадой и стала Второй Голгофой. Правда, оппоненты папства не принимали легенду о казни Петра во времена правления Нерона, поскольку об этом нет упоминаний в Новом Завете. Итак, были ли Нероновы гонения на христиан в первом веке Новой Эры? Со всей определенностью на этот вопрос ответить невозможно. По крайней мере, это могло быть лишь в том случае, если отрывок из аналов Тацита считать подлинным, а если нет, таким образом, проблема первого века христианства до сих пор остается нерешенной.